Глава десятая «Доброе утро!» — поздоровалась я, входя в офис. «А что за внеочередное собрание?» Степа с Олей сидели на диванчике в холле, обняв свои сумки, как будто их электричку задержали. «Тебя вообще-то ждем», — сказал мужчина, глянув на часы. «Сегодня пробки, так что надо выезжать». «Ладно, как скажешь». Я забросила рюкзак за спину и снова перешагнула порог, оказавшись на улице. Мы ехали втроем на машине Степы, собирая все городские пробки, в которых город в пятницу просто утопал. В тот момент я была безмерно благодарна воле случая за то, что ехала в комфортной машине с кондиционером, а не в душном автобусе. Честно говоря, собираясь утром, я была уверена, что с нами поедет потенциальная пассия Степы. Поэтому нарочно накрутила кудри и сделала макияж чуть ярче обычного. Зачем? Сама не знаю. Наверное, на каком-то подсознательном уровне мне хотелось нравиться мужчине. Это было нормально. Всем женщинам нравится-нравится. Возможно, присутствовал и какой-то соревновательный момент. Мне хотелось выглядеть как минимум не хуже той, на которую Степа сейчас обращал внимание. Приехали, конечное. объявил мужчина у закрытых ворот перед въездом в поселок. «Пока что никого, кроме нас, и охрана здесь не наблюдалось. Так что мы с Олей одни бродили по безлюдным улицам с еще недостроенными домами. Живут же люди!» Прокомментировала я трехэтажный коттедж с двумя гаражами. «Тебе, кстати, как город? Привыкла за неделю?» «Да я города до -то толком не вижу. Только когда с вами...» Отец на работе занят, тетя Тома зовет меня в театры на выставке, а я это, честно говоря, не очень люблю. Понимаю, надо будет сходить с тобой куда-нибудь. Пока мы с Олей изучали территорию, к воротам поселка подъехал большой экскурсионный автобус, из которого вышел человек сорок. В их числе были и представители отдела продаж, и потенциальные клиенты, и агенты недвижимости. Я всматривалась в толпу, пытаясь понять, кто из этих людей приглянулся Стёпе. Пока что он не демонстрировал своей заинтересованности в ком-либо, больше общаясь с коллегами. Наш жилой комплекс – это комфорт города и спокойствие жизни вне суеты мегаполиса. Всего в получасе езды от центра здесь можно приобрести квартиру или дом в двух шагах от леса. Женщина из за дела продаж лет тридцати на вид, поставленным голосом, вещала об особенностях проекта, ведя толпу за собой внутрь комплекса. Оля послушно внимала каждому ее слову и через некоторое время уже слилась заинтересованной публикой, пока я держалась чуть в стороне. Загородная жизнь меня не прельщала, да и денег у меня на нее не было в ближайшее время, так что я тут просто пялила глаза. Боковым зрением я заметила, что Степа прибился к какой-то молодой девушке, которая разительно отличалась от всех присутствующих. Большинство здесь были представителями агентств недвижимости. Это были женщины за 30 лет, одетые в джинсы, кроссовки и обтягивающие футболки. Они что-то снимали на камеры своих телефонов, общались между собой и хихикали. Девушка же была одета так, будто она только что прилетела с недели моды. Платье-футляр и туфли на невысоком каблуке, которыми она умело перебирала по брусчатке выбивались из общей картины. «Тоже мне вырядилось!» — буркнула и отбрасывая назад светлые локоны. «Привет!» Неожиданно рядом со мной появился молодой парень лет двадцати пяти. лицо которого я едва ли могла разглядеть из-за больших солнцезащитных очков. «Доброе утро!» — сухо поздоровалась я в ответ. «Меня Богдан зовут. Ты тут как агент или покупатель?» «Я тут как представитель застройщика. Ого, мне повезло. А я вот риэлтор. Так сказать, расширяю базу знаний». Я без особого интереса смотрела на парня. но разговор односложными фразами все же поддерживало. Было какое-никакое развлечение в этом месте. Он оказался крайне разговорчивым, так что в какой-то момент я даже начала уставать и прибилась к Оле, чтобы скрасить свои мучения. «А ты тоже из компании застройщика?» Тут же спросил Богдан, когда увидел, что мы с Олей знакомы. «Да, я тут практику прохожу, меня Оля зовут. Очень приятно». Обрадовавшись, что могу на кого-то спихнуть своего попутчика, я продолжила наслаждаться одиночеством. А то уже начала бояться, что еще чуть-чуть, и Богдан начнет уговаривать меня на покупку квартиры в этом месте. Экскурсия стала интереснее, когда нас завели в один из домов, оборудованный для демонстрации интерьера. Пока сотрудница отдела продаж рассказывала о материалах, из которых сделаны дома, Я пробралась в одну из отдаленных комнат и полной грудью вздохнула запах свежего дерева. Здесь было большое окно с широким подоконником, вид из которого открывался прямо на сосновый лес. Мысленно я представила, как бы оборудовала эту комнату, будь моя воля. На подоконник уже разложила текстурные подушки, поставила диван в центре для зонирования пространства, сделала многоярусный потолок. «А, это ты тут?» Неожиданно в комнату вошел Степа, который искал явно кого-то другого. «Да, все, ушли на второй этаж», — махнула я рукой. «А ты тут что делаешь?» Представляю, как бы поставила здесь кресло-качалку, включила бы видео камина на телевизоре и пила чай. Погрузившись в мечты, я опустилась прямо на деревянный необработанный пол в углу, где представляла себе свой уголок. «Тогда присяду тут, если ты не против». Степа последовал моему примеру и сел в метре от меня. «Там подстилка для собаки, но ты сиди, тебе идет». Мы оба по-доброму рассмеялись, глядя на воображаемый камин, но на самом деле на пустую стену. «Хотела бы жить в доме?» «Не думаю. Не верю, что тут так же комфортно, как в городе. Но я была бы не прочь иметь дачный домик». чтобы приезжать в него летом на барбекю или в баньку. Банька – это хорошо. Сознанием дела согласился Степа и совсем распластался на полу, забросив руки за голову. Я бы хотел жить в доме, чтобы без соседей, войны за парковку и ожидания лифтов. Но ты права, жить в городе слишком удобно. Наши фантазии в тот момент рассеялись, потому что со второго этажа донесся голос сегодняшнего проводника, и по ступенькам зашагали люди. Пришлось встать и отряхнуться от опилок, которые неминуемо налипли к одежде. Степа примкнул к девушке, которая вместе со всеми спустилась со второго этажа, а я забрала Олю, пока ее не начали уговаривать на покупку дома здесь. Обратно мы возвращались все той же компанией. Мне показалось, что пассия начальника после уговоров не согласилась поехать вместе, и походкой от бедра ушла к автобусу. Степа выглядел подавленным. «Хватит с вас на сегодня, развезу по домам. Я хотела показать тебе макет спальни. Там есть пара вопросов». «Скинь на почту, не хочу сегодня ничего делать», — небрежно ответил мужчина. Казалось, что поездкой довольной осталась только Оля. Но она вообще всегда была довольной, если вокруг нее происходили какие-то события. Мы же со Степой сейчас наверняка испытывали схожие чувства. В частности, оба мечтали оказаться дома и, наконец, уйти на выходные. Как общение с твоей мадам? Когда Оля вышла из машины, я перебралась на переднее сиденье и, лениво закинув голову влево, обратилась к Степе. Она пока не моя, и общение особо не клеится. Позвал ее на свидание? «Не-а», — отрицательно качнул головой Степа. «Не уверен, что этого хочу. Да и она, наверное, откажется. Попробую просто общаться. Если будет нужен совет, можешь обращаться». «А ты у нас прямо Лариса Гузеева в отношениях», — усмехнулся мужчина. «У меня хотя бы были отношения», — сказала я в ответ, скрещивая руки на груди в знак недовольства. «Почему расстались, кстати? Я думала, что ты давно замуж за него вышла и детей родила». В этом и была проблема. Я машинально прикусила губу, чтобы не болтнуть лишнего. Воспоминания о недавнем расставании, шрамы от которого еще не затянулись, больно резанули по сердцу. Я уже не испытывала каких-то чувств к бывшему молодому человеку. Наверное, я перестала их испытывать задолго до расставания. Однако в мыслях все еще были свежи воспоминания о тех моментах, когда мы были счастливы. Я скучала по этому состоянию. Мы встречались шесть лет. Тихо после затянувшейся паузы ответила я. Не скажу, что я рвалась замуж или ставила это целью. Нет. Но для меня брак, семья, дети — это логичное развитие серьезных отношений. Но он этой позиции не разделял. Ты узнала об этом только сейчас? Раньше как-то не задавалась таким вопросом, да и он вроде бы не выступал противником института брака. Козелом я уже говорил, так что не бери в голову, еще встретишь своего принца. Спасибо, Стек. Я улыбнулась и погладила мужчину по плечу в благодарном жесте. На мгновение захотелось обнять его, но, наверное, это было бы лишним в данной ситуации, поэтому я предпочла, не прощаясь, покинуть машину.